Глава 3 Следующее утро я тоже встретила с улыбкой, хорошо выспавшись. Легко соскочила с кровати и, кружась, прошлась по комнате. Настроение было настолько чудесное, что хотелось петь и танцевать. Взгляд случайно вернулся к кровати, и я заметила бумажный уголок, торчащий из-под матраса. Записка. Совсем о ней забыла. Я вернулась и достала её. «Возвращайся скорее, Паула». Сердце снова кольнуло необъяснимая тревога. Вспыхнуло желание сорваться с места и бежать. Только куда? К кому? «Ваше высочество, вы уже проснулись?» В дверь проскользнула Мирта с подносом. «Да, доброе утро». Я широко улыбнулась и украдкой вернула записку обратно под матрас. «Как спалось, госпожа?» мирза поставила поднос на столик. «Ваш завтрак». «Спалось прекрасно». Ответила я, подходя ближе. «Спасибо». Мирта принялась расставлять блюда. Румяная лепёшка, сыр, мёд, фрукты, травяной чай. И снова бокал с жёлтым эликсиром для восстановления сил. Вчера вечером я тоже пила его перед сном. Может, это из-за него я чувствую себя так хорошо? «Завтракайте, ваше высочество, а я скоро вернусь. Приготовлю вам ванну и принесу платье». Мирта попятилась к двери. А после в парке вас ждёт госпожа Виэлла. Еда была настолько вкусной, что я съела всё до последнего кусочка. Потом понежилась в ароматной ванне. Затем Мирта помогла облачиться в очередное одеяние красного цвета и уложила мои волосы. В сад, где меня ожидала тётя, я решила пойти одна, без сопровождения. Хотела проверить, насколько хорошо запомнила туда дорогу. По пути отметила любопытную вещь. Коридоры дворца были почти безлюдны. «Как я рада тебя видеть, милая!» Виэлла раскрыла мне навстречу объятия. «Взаимно?» — обняла я тётю в ответ. «А где мама и остальные?» «Твои родители сейчас заняты государственными вопросами. сестры иди кучатся, а Рих отправился по делам в город». «Но за обедом вы все встретитесь, не волнуйся», — ответила вела «Давай я познакомлю тебя с дворцом». «Покажу, где что находится». «Тебе ведь это интересно?» «Конечно, очень», — заверила я. Тётя улыбнулась и предложила взять её под руку. «А почему во дворце так тихо?» «Не видно ни слуг, ни охраны», — спросила я, оглядываясь. «Охраны у нас очень мало, нам она без надобности. В золотом городе не грозит никакая опасность. Никому». Стража выставлена только у активных на вход порталов, чтобы исключить случайное проникновение в город чужемирцев Но таких порталов всего единицы, и они хорошо замаскированы. Остальные же могут активировать только сами фениксы», — пояснила Виэлла. «Да, еще в городе можно встретить смотрителей за порядком. А слуги? Сотни слуг нам тоже не нужны», — она улыбнулась. «Достаточно немногих верных и расторопных служанок». «Как мир-то?» усмехнулась я. «Именно», — подмигнула мне тётя. «Куда мы идём?» — спросила я, когда Виэлла повела меня куда-то вверх по винтовой лестнице. В памяти промелькнула другая лестница. Тоже винтовая, только стены вокруг мрачнее и пространство уже, словно в башне. Что это? Воспоминания? «А где-нибудь здесь есть башня?» — спросила я Виэллу. «Только старая дозорная, на другом конце города. А что?» Тётя посмотрела на меня с интересом. «Я там бывала когда-то?» – задала вопрос. «Возможно, с отцом?» «Вспомнила что-то?» «Да так, может, показалось», – улыбнулась я. «Если хочешь, сходи туда. Рих проводит. Может, действительно, воспоминания возвращаются». Лестница кончилась, и мы оказались на пологой крыше с ограждением. Отсюда открывался вид на город, от которого у меня захватило дух – Аккуратные, все как один домики, были покрыты золотистой черепицей. В ней яркими бликами отражались солнечные лучи. Мощеные улочки из розовой брусчатки разбегались в разные стороны. Зеленили сады, и даже с такого расстояния можно было заметить клумбы, усыпанные цветами. «Нравится?» — спросила Виэлла. «Это потрясающе!» — прошептала я и запрокинула голову к небу, где увидела несколько парящих птиц. Они тоже блестели на солнце, переливаясь всеми оттенками красного и оранжевого. «А это что за птицы?» «Фениксы?» Тетя загадочно улыбнулась. «Думаю, ты уже достаточно окрепла, чтобы попробовать принять свой иной облик. Сделаем это завтра». «Иной облик? Облик птицы?» Ахнула я, взволновавшись. «Да, ты прошла первое перерождение. Теперь перед тобой открывается много новых возможностей». «Тебе ещё надо научиться управлять своим внутренним огнём, выучить исцеляющие душу песни, но не всё сразу, конечно». Виэла, заметив мою растерянность, засмеялась. «Постепенно. Мы научим тебя всему постепенно». «Значит, это моё первое перерождение?» Проговорила я задумчиво. «Мама рассказала, что она переродилась после того, как её убили». «А как переродилась я? Тоже ведь умерла, да?» да как иначе тея смотрела вдаль это неизбежность для нас от которой мы только приобретаем больше интересно а как я умерла сама или сам умереть феникс может только в глубокой старости перебила меня веяло получается меня убили от этой мысли стало не по себе даже чуточку страшно но кто а если тоже охотник этого я не знаю тетя пожала плечами но явно не из добрых побуждений. Возможно, ты убийцу своего когда-нибудь вспомнишь. Только надо ли это тебе?» Вела отошла от края крыши и молча направилась обратно к лестнице. Мне же ничего не оставалось иного, как последовать за ней. Мама упоминала какие-то источники исцеления в остальном мире, важные для фениксов. Вспомнила я чуть позже, когда мы с тетей снова гуляли по парку. «Именно около такого источника ее и убил охотник. Я все думаю об этом. Если там так опасно, почему она пошла одна, беременная, да еще взяла меня маленькую? Нет, я не осуждаю ее, не думай. Просто меня это волнует». вела вздохнула, прежде чем заговорить. «На самом деле охотников в остальном мире осталось не так уж много. И, насколько я знаю, они тоже стараются не выдавать себя ничем» даже перед магами более того в последние столетия мы для остального мира превратились почти в легенду большинство и не помнит о нас о том что когда-то мы жили рядом с ними впрочем мы тоже немало сделали для того чтобы укрепить это убеждение в их обществе пусть бы считали что нас нет и однажды наступил было момент когда мы уже подумали что память о нас наконец стерлась мы даже начали чувствовать себя в безопасности Осмеливались все чаще выходить в остальной мир к источникам. Правда, выбирали те, которые находятся далеко от цивилизации магов. В горах, например, или непроходимых лесах. И, наверное, расслабились больше, чем следовало, все реже думая о возможной опасности. Твоя мама тоже отправилась именно к такому источнику, спрятанному от глаз магов, куда мы ходили почти не боясь, без оглядки. Но она ведь королева. Почему она никого не взяла в качестве сопровождения? Разве никто не беспокоится о её безопасности? «Тогда она ещё не была королевой», — усмехнулась Виэлла. «Лишь супруга принца. Твой отец взошёл на престол не так давно. А насчёт того дня, видимо, так совпали события. Дара в тот день повздорила с твоим отцом, обиделась на что-то, вот и отправилась к источнику сгоряча дна. Хотя обычно они всегда ходили вместе» и служанку не взяла. Никто даже не знал, что она ушла в остальной мир. Мы её нашли уже переродившейся, без сознания и без ребёнка, которого она носила. Увы, при перерождении невозможно сохранить ещё не родившееся дитя. Позже обнаружилось и твоё исчезновение. После длительных поисков мы предположили, что ты была с матерью в момент её гибели. И только когда к Дарье вернулись воспоминания, Мы узнали, как всё обстояло на самом деле. Для нас всех это стало потрясением. И твоё исчезновение, и то, что в остальном мире вновь появились охотники. «Представляю, что мама тогда чувствовала», — сокрушённо произнесла я. «О, она была вне себя от горя», — покачала головой Виэлла. «Потерять сразу двух детей — это ужасно. И всё же не будем о печальном. Ведь это уже в прошлом, а ты всё-таки нашлась» тётя снова подхватила меня под руку. Ошибки прошлого исправлены, и теперь нас ждёт только счастливое будущее. Вечер я, как и накануне, провела вместе со своей семьёй. Мы много разговаривали, родители рассказывали о событиях, которые происходили, пока меня не было с ними. Я сблизилась с сёстрами и братьями. Мы играли с ними в карточные игры, дурачились и даже пели. А перед тем, как разойтись, мой старший брат рих сам вызвался помочь мне с тренировкой моего внутреннего огня. Отец же пообещал, что лично будет учить меня обращаться в птицу. И это произошло уже на завтра. Мы встретились после обеда, когда начал спадать зной. Всё на той же крыше, куда водила меня Виэлла. Рих, мама и тётя тоже были там. «Волнуешься?» — спросила меня мама, обнимая. «Не то слово», — улыбнулась я. «Это несложно. Просто прислушайся к себе». «Представь себя птицей, вообрази свой полет, и все произойдет само», — сказал отец. «Все действительно случилось само. Я даже не успела сосредоточиться. Будто моя вторая ипостась только и ждала этого момента. Я лишь на миг закрыла глаза, попыталась подумать о ней, и вот уже не ощущаю тверди под ногами, а парю в воздухе. Тело стало непривычно меньше и легче». Я замахала руками, чтобы удержать равновесие, но услышала хлопанье крыльев. «Моих крыльев! Прекрасно, Лита!» — донёсся радостный голос мамы, и я увидела её счастливое лицо издалека, точнее, с высоты. С непривычки закружилась голова. Я вдруг испугалась, что разобьюсь, но у меня всё же получилось удержаться в воздухе, а после опуститься на землю. «Молодец, милая!» обняла меня мама, когда ко мне вернулся мой человеческий облик. «Отлично!» — подмигнул брат, а отец ободряюще потрепал по плечу. «Это было странно, но невероятно», — поделилась я впечатлениями. «Хочу еще. Так пробуй!» — засмеялась мама. И я пробовала, раз за разом обращаясь в птицу и обратно, пытаясь научиться владеть своим новым телом, ощущать себя в полете. Вскоре ко мне присоединились брат и мама, и мы вместе облетели всю территорию дворца. В свою спальню я возвращалась, уставшей до невозможности, но такой же невозможно счастливой. Не было сил даже принять ванну. «Тогда хотя бы выпейте на ночь эликсир, чтобы лучше спать», — сказала Мирта. «Конечно, оставь здесь. Сейчас только и сниму украшения», — отозвалась я. «Вам помочь, госпожа?» Горничная поставила бокал с напитком на туалетный столик и поклонилась. «Нет, спасибо». «Справлюсь сама. Иди тоже спать, поздно уже». Я проводила служанку улыбкой, затем распустила и расчесала волосы. Потянулась, разминая уставшее тело, и вдруг случайно задела бокал. Тот опрокинулся, и весь напиток выплеснулся на столик и пол. О, первую секунду я растерялась. Позвать Мирту, чтобы убрала и принесла новый Но так не хочется её снова беспокоить». Я взяла салфетку и сама торопливо вытерла всю жидкость. После этого сбегала в купальню и прополоскала испачканную ткань в воде. До утра высохнет, и никто не узнает о моей неуклюжести. Ну, а напиток? Ничего страшного не случится, если один раз пропущу. Думаю, хорошо высплюсь и без него. Я и правда так устала, что провалилась в сон, стоило только положить голову на подушку. Вот только спокойным он не был». Всю ночь мне снилось нечто странное. Обрывки каких-то видений, незнакомые лица, чьи-то голоса. Всё мелькало, картинки менялись так быстро, что я едва ли могла что-то запомнить. Но потом, в какой-то момент, я вдруг ощутила чьи-то губы на своих губах. Горячие, требовательные, нежные. Мгновение, и я уже снова одна, в тумане. И только словно кто-то шепчет мне на ухо «Вернись, Паоло!» Вернись ко мне, вспомни, вернись.